Глава сорок Марат Я сижу за столом, пытаясь сосредоточиться на документах, но мысли все время возвращаются к последнему разговору с Кирой. Какой-то слезняк сделал фотографию меня и шлюхи. И ладно бы я действительно был виноват. Понял бы и осознал, а тут реально хожу как дикий. Уже забыл, какое на ощупь женское тело. Паху все дымится от напряжения, а тут такие предъявы. Я бешусь. От того, что Кира мне не верит. От того, что имеет на это полное право. Чего греха таить. Раньше я был слаб на передок. Но прежде чем меня судить, знайте. Кира была в курсе. И ее это ничуть не смущало. Но теперь же... Блять, я не был ни с кем. Да и не хочу. Мне нужна только моя жена. И да, я дошел до такого отчаяния, что готов дать ей слово, быть верным. Только чтобы она вернулась, она и наш ребенок. Беременна. Моя жена беременна. У меня будет ребенок. Сложно в это поверить, несмотря на то, что я давно хочу детей. Меня переполняют эмоции. От страха, что Кира не вернется. И у меня не получится ее заставить. Да и теперь не смогу. Что-то во мне изменилось в отношении к этой женщине. Кто-то бы сказал, что Марат Багиров залез под каблук. Но я предпочитаю слово «остепенился». И теперь, когда я наломал столько дров, у меня нет понятия, как все исправить. Завалить цветами? Кире эти цветы да лампочки. Снова свидание? Приятно, но не более. Доказать, что не изменял? Не поверят. Все это выматывает до усрачки. Не в прямом смысле, не подумайте. Тишину разрывает телефонный звонок. На экране высвечивается неизвестный номер. Служба охраны. Что-то внутри меня напрягается. Да, слушаю. Отвечаю, стараясь скрыть раздражение, но в голосе все равно прослеживается напряжение. Это Вадим. Прошу прощения за беспокойство, но тут произошел инцидент. Ваша жена Кира она пропала из виду что значит пропала из виду они там в глаза долбятся что ли что это еще за хрень в последний раз мы видели как она зашла за угол а потом ничего камеры проверили ближайшие да ее затащили в машину и на этом связь обрывается камеры не зафиксировали куда они направились гадство Я сатанею, когда представляю, как мою беременную жену затаскивают какие-то чмошники в тачку. Я этим бессмертным руки вырву и в жопу вставлю. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кому хватило ума такую хрень провернуть. И гнать в сука! Это он! Все никак не уймется, падла. Я ведь его в порошок сотру и пыли не оставлю. Найди мне эту гниду из-под земли! Решительно чеканю. Найди мне адрес Игнатьева. Слушаюсь, босс. Со всей силы бью кулаком по столу. Этот мелкий сучонок думает, что умнее и хитрее всех. Что ж, видит бог, я пытался стать порядочным человеком и вести дела честно. Но ситуация сама меня вынуждает. Игнатьев хочет проблем? Я ему их устрою. Машина тормозит у незнакомого особняка. Высокие ворота, видеокамеры, глухие стены, будто бы специально построенные для того, чтобы прятать секреты. Дом Игнатьева кажется цитаделью, неприступной крепостью. Но сейчас я знаю, что если понадобится, я готов прорваться внутрь, насрать на охрану, камеры и на все последствия. Если Кира здесь, я вытащу ее, чего бы это ни стоило. Телефон вибрирует в кармане, вырывая меня из этих мыслей. На экране высвечивается имя, которое я ожидал увидеть. Игнатьев. Отвечаю гробовым молчанием, давая ему понять, что я на связи, но не собираюсь начинать разговор. Марат. Его голос звучит спокойно, почти весело, но я чувствую холодное злорадство в каждом слове. Говнюк. Как твои дела? «Как служба в думе?» «Кончай этот цирк!» «Холодно отрезаю!» «Где моя жена?» «Ах, жена!» Его голос становится мягким, как будто он говорит о ком-то очень близком. «Ты же знаешь, что Кира заслуживает гораздо большего, чем бесконечные разочарования и твоя полная занятость. Как жаль, что ты не смог ей этого дать!» «А тебе, сукин ты сын, скоро будет жаль, что на свет родился, падаль!» «Высказался, невозмутимо хмыкаю, Или есть еще замечания относительно моей личной жизни?» «Замечания?» Театрально удивляется. «Да что ты, какие замечания? Всего лишь наблюдения?» «Видимо, когда в жизни все совсем хреново, остается только смотреть за тем, как другие живут. Этот Игнатьев ведет себя точно баба на базаре, плетет интриги, шантажирует, сплетничает. В свое время, когда я хотел пробиться и чего-то добиться, я зарабатывал это кровью и потом. Лихие времена, но чистая правда. Я повторю вопрос. Где моя жена? Реально, если этот придурок мне не ответит, я разнесу тут все к чертовой матери. Гнев внутри меня уже готов вырваться наружу. Однако я обязан оставаться хладнокровным. Не ради себя, а ради своей жены и ребенка. Кира в надежных руках. Ну, насколько это возможно при таких обстоятельствах? Козёл паршивый. Прикрываться беременной женщиной. И этот абсос хочет, чтобы серьезные люди имели с ним дела. Нет, конечно, они будут иметь с ним дела. Всем нужны мальчики на побегушках, а вот уважение... Уважение — это то, что зарабатывается. «Где она?» — рычу, не желая слушать его игру. «Не гони-ка Багиров. Все решаемо, если ты будешь готов сотрудничать. Думаю, ты понимаешь, зачем я это сделал». «Еще бы! Не вчера родился. Ему нужно, чтобы я уступил ему тепленькое местечко при правительстве. Просто маразм. Думает, что его там кто-то ждет с распростертыми объятиями, что протопчет себе дорожку куда-то выше». «Я вас умоляю, если бы я не хотел бизнес легализовать, то и даром бы мне не сдалось это место. Но так уж у нас все устроено, что когда-то при нужном правительстве, то почти неприкасаемый, и мне эта неприкосновенность нужна. Есть кое-какие догадки. Уже с заметным раздражением выплевываю. Сколько можно тянуть кота за яйца? И что ты на это скажешь?» «Скажу, чтобы ты открыл ворота. Я стою под домом». В трубке повисает секундная пауза, и мне кажется, что я слышу, как Игнатьев усмехается. «Пожалуй, тебе стоит войти», — произносит и, не дожидаясь моего ответа, сбрасывает звонок. «Мамкин шантажист, млять. Через пару секунд ворота плавно открываются, и я вхожу во двор. Камеры следят за каждым моим шагом, но сейчас мне все равно. Я поднимаюсь по ступеням к двери, которая распахивается передо мной, словно меня уже ждали. Игнатьев стоит в холле, осматривая меня с легкой усмешкой. В его позе абсолютная уверенность. Он приглаживает рукав своего идеально сидящего пиджака и кивает в сторону кабинета. «Что ж, Марат, раз ты решил приехать лично, давай поговорим». Говорит, жестом приглашай меня следовать за ним. Молча иду за ним по длинному коридору. Игнатьев открывает дверь кабинета, и я вхожу. Мы усаживаемся за стол. «Устраивайся». Его тон звучит почти весело, как будто он готовится к дружеской беседе. «Полагаю, ты уже понял, что я серьезен, и что Кира у меня. Видишь ли, Марат, я всегда уважал твое стремление быть выше обстоятельств». Он усмехается, берет в руки стопку документов. «Но твоя ошибка в том, что ты слишком уверен в своей неприкосновенности. А между тем, пока ты здесь размахиваешь кулаками, твоя жена...» Он нарочно делает паузу. «Уже подписала заявление на развод». Пристально смотрю на него, стараясь не выдать ни удивления, ни гнева, который кипит внутри. «Этот придурок блефует. Должен блефовать». Но Игнатьев выглядит абсолютно спокойным. Нет, Кира не могла. Знаю, что не могла. Не потому, что хочет остаться со мной. Нет, моя жена по-прежнему желает развестись. А потому, что не стала бы действовать через Игнатьева. В этом я уверен. У меня есть все документы. Демонстративно хлопает ладонью по стопке на столе. Останется только один мой звонок адвокатам, и они запустят процесс понимаешь, что это значит? Что у кого-то слишком богатая фантазия. Игнатьев чуть склоняет голову, изучая мое лицо, но я остаюсь абсолютно беспристрастным. «Ты потеряешь все, Марат. Все твоя репутация, вся эта красивая картинка образцового бизнесмена пойдет ко дну. А я...» Он делает вид, будто раздумывает, хотя в его глазах сверкает злорадство. «Я займу твое место». И очень скоро все забудут, кем ты был. Но в этом я сомневаюсь. Ты думал, что сможешь держать всех под контролем. Продолжает с видимым удовольствием. Но на этот раз ты не сможешь спастись за счет денег или влияния. Публика увидит твое поражение, и никто не станет тебе помогать. Даже твоя Кира, если подумать. Он облокачивается на стол, глядя мне прямо в глаза. Так что же, Марат? Готов признать свое поражение, готов подписать все, чтобы я мог отправить документы твоим адвокатам и сделать тебя посмешищем. Злость во мне нарастает, будто тлеющие угли вспыхивают пламенем. Слова Игнатьева окончательно выбивают почву из-под ног, и я резко встаю, обхожу стол, и прежде чем он успевает среагировать, хватаю его за воротник и силой прижимаю его лицо к столу. Его усмешка исчезает, в глазах мелькает страх. «Ты что-то попутал, гнида!» — шеплю ему в ухо. «Моя жена ничего не подписывала!» Это ссыкло пытается отстраниться, но я вдавливаю его рожу сильнее, чувствуя, как его напряжение превращается в панику. Пальцы быстро находят ствол за поясом. Уверенным движением достаю его и, не отрывая взгляда от его, представляю дуло к виску. Теперь это чмо видит, что все серьезно. Вся его бравада испарилась за секунду. Все камеры уже отключены. Произношу спокойно, глядя ему прямо в глаза. Никто сюда не войдет, и никто не узнает, что здесь произошло. А теперь ты скажешь мне, где Кира. Или же я начну простреливать тебе ноги, одну за другой. Шутки кончились, мразь. Сейчас ты узнаешь, почему именно я получил это место, а не какой-то додик. Кира в доме. Хрипло выдавливает. В одну из комнат. Хватаю его за шиворот, вытаскивая из за стола. Игнатьев не сопротивляется. Страх уже съел всю его самоуверенность. Его шаги неуверенные, но он ведет меня через длинный коридор. К двери в дальнем конце. Я весь на взводе, но стараюсь дышать ровно, чтобы держать контроль. Мы останавливаемся перед дверью, и Игнатьев достает ключ, медленно поворачивает его в замке, открывая дверь. «Заходи», — приказываю, толкая его в спину. Он вступает в комнату первым, затем я. В светлой комнате я наконец-то замечаю Киру. Моя малышка сидит в углу на кресле, явно уставшая и встревоженная, но, к счастью, целая и невредимая. Когда взгляд падает на меня, на миг в ее глазах появляется удивление, смешанное с облегчением. Я прохожу вглубь комнаты и, не раздумывая, подхожу к ней, помогая подняться на ноги. «Поехали домой, Кира. Это все, на что мне хватает слов. Я виноват перед ней. За это, за год жизни». В конце концов, я знал, что это брак по расчету, и я видел, что Кира еще девчонка. Однако почему-то в тот момент не подумал, что она пожалеет о своем выборе. Как итог, она просто оказалась не готова к той форме отношений, в которую я ее втянул. И если ей девчонке, которой немного за двадцать, это простительно, то я давно взрослый мужик. Я имею богатый жизненный опыт. По-честному, мне было пофиг. Пришла пора все обсудить. Только сделаю одно дело. Иди в коридор, я сейчас приду. Кира не возражает, слишком поражена, слишком устала. Ни время и ни место. И сейчас от такого ее изможденного вида мое сердце сжимается от боли и вины. Игнатьев наблюдает за нами в стороне. Он выглядит, как пес, побитый жизнью. Не удержавшись, я снова поворачиваюсь к нему, и прежде чем он успевает отойти, наношу резкий точный удар в лицо. Кровь хлещет из его носа, он хватается за лицо, отшатываясь. Вот как я решаю проблемы. С яростью выплевываю. Запомни это, сука, и если ты еще раз попадешься мне на глаза, я не остановлюсь на этом. Игнатьев молча стоит, зажимая нос рукой, но не пытается возражать. Я выхожу в коридор, обнимаю Киру, держу ее близко, чтобы она чувствовала, что все позади. Мы быстро выходим из дома и, не оборачиваясь, идем к машине. Мои ребята меня уже ждут во главе с Вадимом. «Босс, все сделано?» «Едем домой», — киваю головой. В конце концов, это не первая передряга, и то, что устроил Игнатьев, это театр одного сомнительного актера. Я помогаю Кире сесть в салон, и не теряя ни секунды, Вадим отъезжает подальше от этого места. Вот и все, моя хорошая, теперь я тебя точно никуда не отпущу. Потому что люблю.